Глава тридцать седьмая. С минуты на минуту нам с Катей предстояло ехать на выпускной бал. Подруга выглядела бесподобно. Удивительно красивая в длинном приталенном вечернем платье цвета небесной лазури, она с кем-то тихонько разговаривала по телефону. Не выказывая нетерпения, я стояла перед ростовым зеркалом в холле, хмурясь, рассматривала зеркального двойника. Как и прежде, наряд шила мама Кати. И он мне нравился, однако крайне непривычно видеть себя в такой одежде. Традиции этого мира своеобразны. То, что в моем мире в школах именуют последним звонком, здесь выпускной бал, и проходит он максимально пафосно. Для выпускников и их родителей установлен жесткий дресс-код, предписывающий явиться в изящных вечерних нарядах. «Ну, это вполне естественно. Сюрприз скрывается в другом. Простолюдины приходят исключительно в черных платьях и костюмах. Юношам еще дозволялись белые рубашки. А вот у дворян все иначе. Их наряд обязательно должен быть в цветах рода. Классовая обособленность есть, и от нее никуда не деться». Впрочем, юные представители дворянства не возражали. Как и их родители – Они с гордостью демонстрировали принадлежность к своему роду. Однако в Дресскоде имелась оговорка. Главам боярского или княжеского рода надлежало одеться в традиционный наряд. Казалось бы, что такого? Ну, придет отец на выпускной к чаду в одежде, подчеркивающей его высокий статус. Делов-то. Да вот только из-за требований, которые нарушить никак нельзя, сегодня я буду чересчур выделяться. Еще бы. Единственная выпускница Эвереста, являющаяся заодно и главой боярского рода. И сейчас, предчувствуя повышенное внимание, я придирчиво себя разглядывала. Зеркало бесстрастно отражало, пошитое из баснословно дорогой, насыщенно-серебристой ткани, платье-кафтан длиной до пола. К шее плотно прилегает накладной широкий воротник со сложным темно-серым узором и россыпью жемчужин ровно по центру, от ворота и до края подола пришита лента такого же цвета. По ней многочисленные жемчужные пуговички, длинные откидные рукава доходят практически до колен, но, на удивление, не мешают. Сквозь прорези в них свободно двигаются руки, закрытые светло-серебристой тканью нижней рубашки. На ногах в тон наряду ботиночки на низком каблучке а на голове самый настоящий жемчужный венец. Что тут сказать? Величественная, поразительно красивая женщина, не старшеклассница, но глава древнего, уважаемого рода. Надо признаться, мне нравилось, но все же очень непривычно. «Пойдем?» — спросила уже одетая к выходу Катя, подавая соболью шубку. «Кстати, Катенька тоже будет без сопровождения». Ее мама категорически отказалась ехать на выпускной. Подруга одобряла решение, а я не настаивала. Каждый делает выбор сам. Хмуро глянув на чем-то довольную девушку, надела шубу и величественно выплыла из дома. Иначе в этом наряде ходить не получалось. Особый крой и тяжелая ткань вынуждали держать спину исключительно прямо. «Да уж, в такой одежде не попляшешь». Провожаемая пристальными взглядами воинов княжеского рода, я устроилась на заднем сиденье белоснежного автомобиля Разумовского. Рядом привычно села Катя. О том, что сегодня мы поедем в школу на машине Игоря и в сопровождении его элитных телохранителей, сообщил вчера по телефону Савелий. Князь за прошедшие сутки больше не писал и не звонил. Впрочем, за такое молчание я не сердилась. Мало ли какие у него дела, да и против заботы не возражала. Начинала к ней привыкать. О ранениях князя, конечно же, беспокоилась. Но Кулон не сообщал об угрозе жизни. Да и регенерация у универсалов великолепная. А раз он обещал приехать на выпускной, значит, обязательно сегодня встретимся. Вот и спрошу о самочувствии. Сердечко вдруг тревожно защемило. чего то Словно у впечатлительной юной девушки даже вспотели ладони. «Стоп! Так нервничать никуда не годится!» Глубоко вздохнув, призвала эмоции к порядку. Быстро глянув на Катю, заметила на ее лице таинственное выражение. «Уже второй день подруга вела себя крайне нетипично, и сейчас внезапно до меня дошло. Загадочность Кати вполне может быть как-то связана со мной». «Что происходит?» Строго спросила, не отводя взоры от помощницы. «Ты очень красивая сегодня!» Широко заулыбалась та, увильнув от ответа, и добавила, невинно хлопая ресничками. «А знаешь, что по давним правилам главы родов сочетаются браком в традиционных нарядах?» «Нет», — я качнула головой. В душу моментально закрались весьма обоснованные подозрения. «Кать», — сурово поджала губы, «Ты что-то скрываешь?» «Да», — с легкостью согласилась та, что давала мне вассальную клятву верности, а затем, улыбнувшись до безобразия счастливо, огорошила. «Но сказать не могу. Приятный сюрприз испорчу. Скоро сама узнаешь». Насупившись, хмуро глянула на довольную подругу-заговорщицу. Неодобрительно покачала головой, но промолчала. «Весьма вероятно». Игорь на выпускном сделает официальное предложение. И, скорее всего, Катя в курсе. С одной стороны, действительно удобно. 60 выпускников придут с родителями, некоторые с обоими. А учитывая, что подавляющая часть учеников в Эвересте дворяне, новость о предстоящем бракосочетании воскресшей боярыне и хозяина Южного княжества разлетится молниеносно. Но, с другой стороны... Безусловно, замуж за Игоря выйду, дело решенное, но мне хотелось бы больше времени. Где-то глубоко в душе осознавала, меня держит страх. Я боялась, что у нас с ним ничего не получится, да и память услужливо подбрасывала дровишек в костер тревог сомнений. Ведь Игорь страстно, всей душой и сердцем любил другую женщину. Да, она ушла к предкам, но настолько глубокая. Искреннее чувство не умирает. Как бы я хотела, чтобы он так любил меня? Увы, этому не бывать. Я могла с легкостью узнать, кто она. Стоило лишь заглянуть в воспоминания князя. Они ведь по-прежнему хранятся в моей собственной памяти. Только не буду. Пусть сам о ней расскажет. Даже не пытаясь разобраться, почему для меня это так важно, с грустью оглядела заснеженный двор школы. Мы приехали. Грациозно выйдя из машины, кивком поблагодарила воина, подавшего руку. Привычно надев маску снежной королевы, вместе с Катей неторопливо пошла в центральный корпус школы. И моментально оказалась под прицелом множество глаз. Юноши смотрели с восхищением, девушки с неприкрытой завистью. Да, и так все сложно, а теперь еще и одеждой выделяюсь. Радуясь что больше нет причин любезничать с потенциальными кавалерами, следом за Катериной сняла шубку, неспешно передала верхнюю одежду мужчине в форме обслуживающего праздник персонала и направилась в богато украшенный зал. Переступив порог и увидев десятки шикарно одетых людей, мысленно застонала. не особо особо-то и много, так что будет на празднике в традиционной одежде максимум человек шесть». Ну а в женском варианте и вовсе ядно. Да уж, звезда. Внезапно пришло воспоминание. Ведь именно в этом помещении, на прошлогоднем зимнем балу, я танцевала с Михаилом. Как же много с того дня и в моей жизни, и во мне самой изменилось. Не задерживаясь у входа, мы с Катей неторопливо направились поближе к небольшой сцене. Перед танцами директриса обязательно произнесет речь. Не идя, но плывя меж многочисленных одноклассников и их родителей, холодно кивала в ответ на приветствие. То и дело слышались одобрительные перешептывания. «Боже, как же хочется удрать, прямо сейчас развернуться и уйти!» Неожиданно поняла. А ведь если бы Игорь не пообещал приехать на выпускной, то, скорее всего, меня бы тут и не было. «Да, люблю создавать себе дополнительные проблемы». Прямо хлебом не корми. Что мешало, если не позвонить, так написать ему о нежелании идти на бал? Ведь ничего же. Теперь приходится терпеть. Заприметив впереди статную фигуру Сергея Вяземского, тотчас скорректировала курс, пошла немного левее. Парень общался с, похоже, отцом, и меня пока не видел. Но и ни на миг не сомневалась. Как только попаду в поле зрения кого-либо из Вяземских, диалога точно не избежать. Среди одежды всех цветов радуги изредка встречались черные платья и костюмы. Надо отметить, в этом буйстве красок простолюдины выглядели шикарно. Но, подозреваю, неродовитым одноклассникам, как и мне, не больно-то приятно выделяться. Хотя им все же проще. На этом празднике боярыня-глава рода в единственном экземпляре. Теперь стало понятно, отчего Сергей Вяземский интересовался, придули на выпускной. Не дождетесь. Я гордо подняла подбородок. Светлого дня, девушки. Внезапно раздался совсем рядом до боли знакомый мужской голос. Остановившись, повернула голову. Буквально в двух шагах стоял Михаил Игоревич Разумовский собственной персоной. — Светлого дня, княжич! — опередив меня, любезно поздоровалась Катя, а потом заявила. — Я отойду на минуточку. Не теряй! — и устремилась к группке девушек из нашего класса. Проводив удивленным взглядом сбежавшую Катеньку, невозмутимо посмотрела на Михаила. Белоснежный костюм-тройка с золотистой тесьмой по бокам брюк сидел на его спортивной фигуре, как в литой. Все те же чуть растрепанные темные волосы, такие знакомые ярко сильковые глаза, чувственные губы. Юноша не изменился. Только в моей душе ничего не шевельнулось. Абсолютно. Словно молния промелькнуло озарение. А ведь в самом начале наших отношений я купилась именно на схожую внешность. Влюбленный юноша Бастарт напоминал мне хозяина Южного княжества. Меж тем Михаил не отводил от меня глаз, рассматривая с каким-то необъяснимым интересом: Э, нет, братец, в эти игры я больше не играю. Не собираясь заморачиваться тем, что на него нашло, невозмутимо промолвила: Светлого дня, княжич, отлично выглядите. Хотел сказать то же самое. Он широко улыбнулся. Впрочем, нет, сегодня вы особенно красивы, — сообщил низким с характерной хрипотцой голосом. Софья, Миша на миг замялся, а после, резко перейдя на «ты», тихо произнес. Прости за все, если можешь. Забудь, — ответила твердо, — и давай больше эту тему поднимать не будем. На лице княжича отразилось искреннее облегчение, не веря своим глазам, Я с трудом удержала маску хладнокровия. Что, черт возьми, происходит? Он и правда не собирается выносить мне мозг? Шагнув ближе, Михаил аккуратно взял мою правую руку, провел большим пальцем по подаренному Игорем браслету и только для меня одной шепнул. Отец сообщил, что вы поженитесь. Удивив осведомленностью, пару мгновений помолчал, а после уверенно сказал, «Я никогда не пойду против его воли». Нахмурившись, Миша тяжко вздохнул. «Боялся, что ты меня ненавидишь, планируешь мстить. Между мной и отцом пойдет разлад, а ведь у нас с ним последнее время все хорошо». Заглянув в глаза, проникновенно предложил. «Давай будем друзьями». «Чудны дела твои, господи». Впрочем, Михаил как был махровым эгоистом, так и остался. Княжич в первую очередь думал о себе любимом. «После брака с отцом я начну мстить, а у них все хорошо!» «Изумительный аргумент для крепкой дружбы!» Выдержав долгую паузу, невозмутимо ответила. «Дружба — наилучшее решение. А раз ты все знаешь и недопонимания больше нет, — усмехнулась, — спасай будущую мачеху от кавалеров!» Бегло глянула в ту сторону, откуда чувствовала злобное внимание. «Кто бы сомневался!» Естественно, для боярыни Стрелецкой наше общение с княжичем не осталось незамеченным. Именно она сейчас смотрела на нас с ненавистью. Все повторялось. Заодно и от Стрелецкой. Иначе твоя воздыхательница испепелит меня глазами. Беззвучно рассмеявшись, Михаил нашел взглядом Марию. Церемонно поклонился, затем кивнул, видимо, напоминая той о каких-то договоренностях. После, обаятельно улыбнувшись от девушке, галантно предложил мне взять его под руку. Подождав, когда приму предложение, тихонько признался. — Я, собственно, поэтому и здесь. Отец просил за тобой приглядеть. Он скоро приедет. Сохраняя бесстрастное выражение на лице, я, ведомая княжичем, направилась поближе к сцене и, краем глаза отмечая, как тот убийственно смотрит на парней, желающих подойти, испытывала удовлетворение. «Меня доставать не будут. Это очень, очень хорошо». И все же разумовский прирожденный интриган. Уже не сомневаюсь, что официальное предложение он сделает именно на выпускном. «Игорь ведь не просто так заблаговременно проинформировал сына о планах в моем отношении». Очевидно, предвидел проблемы и подтолкнул Мишу к верному выбору. Скорее всего, князь решил мне помочь побыстрее сгладить острые углы с будущим родственником. Хозяин южного княжества, словно гроссмейстер, просчитывает варианты развития событий на множество ходов вперед и ловко поворачивает любую ситуацию в свою пользу. Я так точно не умею. Придя к такому выводу, с досадой поморщилась. Сложно принять, что мужчина гораздо умнее меня. Размышляя о будущем супруге, нашла взглядом стоящую чуть поотдаль Катю. Быстро глянув в мою сторону, та невинно похлопала ресничками и вернулась к оживленному диалогу с девушками. Уже ничуть не сомневаясь, что подруга и вассал завербована старшим Разумовским, я едва заметно покачала головой. Тем временем на сцене появилась директриса с заместителем по воспитательной работе Тепликовой. Учащиеся встретили их бурными аплодисментами. Пришло время торжественных речей. Делая вид, что слушаю, я думала исключительно о своем. Да и к чему мне информация об экзаменах, которые начнутся для выпускников через месяц и всяких плюшках для отличников, точно не нужна? Мысли крутились вокруг предстоящей встречи с Игорем. Стыдно признаться, но я волновалась. Прямо до дрожи в коленях. Корила себя всяко-разно, но ничего не помогало. Не знаю, что со мной происходило, но теперь я лишь выглядела хладнокровной. В душе и разуме царил хаос. Не отвлекайся. Неожиданно услышала шепот Миша. Стрепинувшись, глянула на таинственное лицо княжича потом внезапно обнаружила стоящую от меня с другого бока загадочную Катю. Не успев спросить, что, собственно, с ними обоими случилось, услышала наполненный важностью голос директрисы. — А сейчас с гордостью хочу сообщить. На наш праздник прибыл сам светлейший князь Игорь Владимирович Разумовский. Прошу вас! Ее слова утонули в одобрительном реве. Приветствуя хозяина южного княжества, школьный зал буквально разрывался от оваций. Сердце пропустило удар, и я забыла о дыхании, неотрывно смотря на сцену. Мазнув по мне лишь на миг потемневшим взором, абсолютно невозмутимый Разумовский неспешно стал между двух элегантно одетых женщин. Естественно, Игорь облачился в традиционный наряд, и князь сегодня здесь был, как и я, в единственном экземпляре. Белоснежный, расшитый причудливым золотым узором, кафтан доходил Игорю до колен. Из-под него виднелся повторяющий силуэт кафтана и плотно прилегающий к телу камзол. Под ним белая легкая рубаха. белые брюки, очерчивая сильные ноги, прятались в высоких сапогах. Разумеется, тоже белых. За спиной послышались восхищенные голоса одноклассниц, дружно обсуждающих князя и я полностью разделяла мнение девушек. Светлейший князь, как воин, не знает себе равных, а внешне просто изумителен. Глядя на Игоря, о его здоровье больше не тревожилось. Очевидно, от ранений он полностью оправился. Меж тем величественный, поразительно спокойный, недосягаемый хозяин южного княжества невозмутимо осмотрел приветствующий владыку зал. Дождавшись, когда шум стихнет, промолвил. «Знаю, все с нетерпением ждут праздника, и длинные речи вам вовсе не нужны». Он скупо улыбнулся. Присутствующие одобрительно загудели. Подняв руку, Разумовский дождался тишины и продолжил серьезным тоном. «Я обещал сделать подарок выпускникам на отлично сдавшем экзамены». Уверен, для вас не секрет, что трое старшеклассников экстерном закончили обучение. Каждый из них заслужил мой подарок. По залу пролетел завистливый шепоток. — Екатерина Федоровна Тимирязева, прошу вас подняться на сцену. Неожиданно предложил Игорь. Катенька испуганно округлила глаза. Похоже, такой поворот для нее стал новостью. — Иди, — подбодрила подругу. — Юная дворянка? опустив голову, прошла вдоль сцены, затем, быстро преодолев три невысокие ступеньки, не смело подошла к князю. Взяв из рук директрисы белоснежный конверт с золотой полоской, Разумовский доброжелательно улыбнулся Кате. «Екатерина Федоровна, по результатам вашей аттестации вы имеете право выбрать любое высшее учебное заведение, какое только пожелаете, в том числе и за рубежом». «Оплата за весь период будет произведена лично мной». Восхищенный вздох учеников прошелестел в воздухе. «Действительно, очень щедро». «Вручаю ваш диплом об окончании школы. Искренне поздравляю». «Спасибо». Едва слышно пролепетала жутко смущенная Катя. И покраснела еще больше, когда раздались громкие аплодисменты одноклассников. «Кстати, вполне заслуженные». Педагоги в Эвересте ставили оценки только за знания, родовитость или знакомство не имели значения. Поначалу я в это не верила, однако в полной мере осознала, сдавая экзамены. Мне, главе боярского рода, находящегося под покровительством самого князя, шли навстречу исключительно в организационных моментах, а в остальном не сделали ни единой поблажки. Проводив подбадривающими криками смущенную Катеньку, спустившуюся со сцены, одноклассники замерли в предвкушении. Остались я и княжеч. Мне оплата обучения точно не нужна, но ну, а Мише и подавно. Втайне надеясь, что все ограничится вручением дипломов, услышала голос Игоря. «Боярня Софья Сергеевна Изотова, княжеч Михаил Игоревич Разумовский». «Прошу вас вместе подняться на сцену». Глянув на Мишу, заметила, как тот удивленно пожал плечами. Нас с чем одноклассники и их родители встречали очень бурно. Оно и неудивительно. Я последнее время пользуюсь повышенным интересом, а Михаил всегда был одним из лидеров школы. Поймав мгновение тишины, Разумовский-старший вновь заговорил. «Было бы странно подтверждать собственному сыну, что оплачу обучение». Дружный смех взвился к потолку. «У меня для него иной подарок. Я хочу сообщить о нем в присутствии глав родов». Князь пристально посмотрел на моментально заинтересовавшихся взрослых. «Как глава рода, дозволяя моему законному наследнику самостоятельно выбрать жену? Его решению препятствовать не буду, даю слово» однако заключить брак он должен в течение года. На то моя воля». Игорь протянул конверт с дипломом княжичу. «Поздравляю с окончанием учебы, сын». На миг застыв, словно статуя, Михаил, взяв диплом из рук отца, уважительно поклонился. Выпрямившись, повернулся к залу и шутливо развел руки, будто демонстрируя себя потенциальным невестам. Послышались одобрительные смешки и выкрики парней. «Девчата, не робей! Хватай, пока не забрали!» Пряча смущение, девушки заинтересованно блестели глазами, а их родители довольно улыбались. Получается, на Михаила его собственный отец только что объявил охоту. Вот же интриган! Под гром и подтрунивания одноклассников ничуть не расстроенный княжич спустился в зал. Даже показалось, что он рад стать желанной добычей. Из учеников на сцене осталась только я. Сердце сильно-сильно забилось. «Главе рода бояра Изотовых подарка у меня нет». Послышался строгий голос светлейшего князя. Гости удивленно зашептались, а я с недоумением посмотрела на Игоря. Не дав мне ни мгновения на осмысление, тот невозмутимо сообщил. Но, пользуясь моментом, хочу сделать вам особое предложение, Софья Сергеевна. В зале мгновенно началось шевеление. Взрослые напряженно переглядывались друг с другом, тихо о чем-то переговариваясь. А старшеклассники с жадностью уловили каждое слово. Присутствующие понимали, сейчас произойдет что-то крайне интересное. Меж тем... Словно в этом нет ничего необычного, Игорь плавно опустился предо мной на одно колено, протянул на открытой ладони белоснежную коробочку с кольцом. Едва заметно улыбнувшись, поразительно хладнокровно сказал, — Софья Сергеевна, я предлагаю вам стать моей супругой. — Как? Ну как он может быть настолько спокойным в такой момент? Почти утонув в безмятежных, словно озерная гладь, ярко-васильковых глазах, я в от напряжения тишине отчетливо произнесла. — Я принимаю ваше предложение, Игорь Владимирович. Через мгновение на пальце появилась приятная тяжесть. В тот же миг в ушах загремело от восторженных криков и аплодисментов. Казалось, дворяне разом растеряли весь снобизм и откровенно радовались. Разумовский действительно пользовался искренним уважением и безграничным авторитетом. «С праздником вас!» Перекрывая многоголосый шум, пронесся по залу голос князя. Не особо воспринимая реальность, ощутила, как Игорь, взяв за руку, увлек меня к лестнице, ведущей со сцены. Ведя по залу сквозь беспрестанно поздравляющих нас людей и благодаря в ответ подданных, Он ни на секунду не выпускал моей ладони. Я же гордо держала голову, лишь изредка коротко кивая особо настойчивым одноклассникам. Стиснув зубы, бесстрастно смотрела на рвущихся к нам людей. Мне начинало казаться, что со стороны Игоря нет тех чувств, которых я жду от будущего мужа. Слов любви от него не прозвучало. «Примите мои поздравления, Игорь Владимирович!» Среди других голосов расслышала звонкий юношеский голос. Повернувшись, увидела сосредоточенного Сергея Вяземского. На короткий миг он нахмурился, затем напряженно добавил. — Такую же в жены берете? Когда планируете свадьбу? — уточнил, криво улыбнувшись. — Сегодня. — шокировал ответом Игорь. — Вы шутите? — парень незадаченно нахмурился разве я похож на человека шутящего такими вещами ледяным тоном поинтересовался хозяин южного княжества нет юноша мотнул головой судорожно сглотнув испуганно блеснул глазами и выдохнул желаю вам счастья благодарю лаконично обронил разумовский через миг пожелания счастья полетели с утроенной силой новость действительно была исключительной вне сомнений Смаковать подробности будут долго. Он что, и правда сегодня собрался на мне жениться? Не выказывая удивления, я продолжала величественно кивать в ответ на пожелания всего, чего только можно. Вскоре, как волна откатывается от берега, так гости расступились пред нами. Не произнося больше ни слова, Игорь взял у мужчины в униформе мою шубку, помог надеть. Наконец-то, выйдя из здания школы, Я вздохнула с облегчением. От того, что ушла практически в самом начале праздника, разумеется, не испытывала досады. Напротив, радовалась. Этот морально тяжелый для меня выпускной бал наконец-то закончился. Но что дальше? Излучая уверенность и спокойствие, Разумовский неторопливо подвел меня к длинной шикарной машине, стоящей напротив входа. Похоже, местный аналог лимузина — Вон, даже перегородка от водителя есть. Плавно покачиваясь, автомобиль тронулся с места и куда-то поехал. Куда — для меня не имело значения. Все мысли отошли на второй план. Осталась только одна. Она настойчиво билась, требуя ответа. Пора выходить из сумрака. Я медленно повернула голову. Игорь не сводил с меня глаз. Во взоре — нежность и усталость. Неожиданно поддавшись ко мне, Шепнул в губы. «Привет». Я соскучился. «Привет». Повторила тихо. Его умопомрачительно страстный, но нежный поцелуй подарил тепло, принес свет в душу. Все мое естество буквально тянулось к этому мужчине. Но я должна знать. Прямо сейчас. Отстранилась. Неотрывно глядя в глаза будущего мужа, спросила. «Кто та женщина?» которую ты любил, и она умерла. Я не про твою первую супругу». Заметив непонимание, пояснила. «Воспоминание свежее, острое. Я не стала сама искать ответ. Расскажешь?» Бесконечно долго Игорь смотрел мне в глаза, затем покачал головой, с силой потер лоб. «Это так для тебя важно?» Спросил тихо. «Да», кивнула, отведя взгляд. «Хорошо». — Спокойно, — ответил князь. Чуть — Чуть-чуть подожди. Скоро приедем. Добавил зачем-то. Аккуратно сжав мою руку, откинулся на спинку сиденья, прикрыл глаза и внезапно вновь заговорил. — Мы едем к месту нашей свадьбы. Там я... Он на пару мгновений замолчал. Пытался справиться с утратой. Едва заметно усмехнулся. — Сейчас там красиво. Надеюсь, тебе понравится. Стиснув зубы, почувствовала, как сердце защемило. Жениться на мне в том самом месте, где оплакивал смерть любимой женщины? Что за садизм? А может, он просто хочет таким образом окончательно забыть о ней? Отпустить? Или что? Себе что-то пытается доказать. А как же я? Неужто мои чувства совсем не в счет? Игорь сбивал с толку. Я ничего не понимала. Глубоко вздохнув, постаралась усмирить скачущее табуном мысли. Не стоит себя накручивать. Подожду. Как бы не так, справиться с эмоциями оказалось архисложно. К тому времени, когда машина остановилась, я была взвинчена до предела. Оставь шубку здесь. Там тепло. Невозмутимо предложил Игорь. Заметив, что, сидя мне затруднительно снять верхнюю одежду, помог. Затем первым выйдя из салона, протянул руку. Очутившись на свежем воздухе, тот час почувствовал легкий морозец. Все так же шел снег. Передо мной простиралась гигантская молочно-белая стена. Похоже, защитный купол. И где обещанное тепло? Да и красоты не наблюдается. Прервав размышления, Игорь взял за руку и повел прямиком в стену. Испуганно зажмурившись, Через пару секунд почувствовала теплый воздух, а разомкнув веки, ошарашенно замерла. Краем уха, отмечая щебет птиц, неверяще посмотрела на изумрудную травку, ковром устилающую землю. Повсюду цвели сакуры и какие-то неведомые экзотические деревья, а в центре всего великолепия раскинулось гигантское небесно-голубое озеро. Ступив на выложенную плиткой тропинку, заметила неподалеку круглую площадку с аркой, украшенной цветами. Под ней стоялся седобородый священнослужитель в белоснежном одеянии. Острая игла пронзила сердце. Дань памяти. Как должно быть, он ее любил? Сглотнув ком в горле, взглянула на Игоря. Его глаза лучились запредельной нежностью и любовью настолько огромной, что захватывала дух. Вся сдержанность мужчины испарилась. В моей голове моментально образовался вакуум. Мозг не желал делать напрашивающийся вывод. Не отводя от меня любящего взгляда, Игорь просто сказал «Это озеро я назвал Софья». На миг прикрыв глаза, тихонько застонала от собственной глупости и слепоты, а чудесный цветок, росший в моей израненной душе, Стремительно рванул ввысь. Сердце распахнулось. Теперь я знаю, что такое настоящая любовь. Она есть и во мне. Не дав опомниться, он обнял. Губы обжег властный поцелуй. Люблю. Тебя. Одну. Люблю. Едва слышно шепнула в ответ. Его руки сжали так сильно, что стало сложно дышать. Через миг... Ослабив объятие, Игорь прошептал, лаская дыханием ушко. Так этого ждал. Неохотно отстранившись, князь взял меня за руку и повел к арке. Низко поклонившись, священнослужитель, не мешкая, начал обряд. Я же не слушала торжественных слов, неотрывно смотря на своего мужчину. Утонув в омуте его глаз, уже и не пыталась выплыть, счастье наполняло переливалась через край. «Пред высшими силами и людьми являю вас мужем и женой». Донеслось, словно откуда-то издалека. Для меня осталась только одна реальность — страстный поцелуй мужа. Растворяясь в ласках, услышала тихое. «Нам пора. Скоро император отречется от трона». «Что?» — выдохнула, не понимая, к чему сейчас эта информация. Усмехнувшись. Игорь ласково провел по моей щеке. «Мне придется принять трон. Ты станешь императрицей». Заметив тоскливое выражение у меня на лице, беззвучно рассмеялся. «Жена идет рядом с мужем. Рука об руку». Взяв мою ладошку, улыбнулся. Не отводя взгляда от его сияющих, полных любви глаз, кивнула. В душе крепла не просто вера, но знание. «Между нами». Все будет хорошо.